Глава тридцать пятая. Аннабель. Господи! Аннабель! Твоя квартира почти превратилась в Арктику. Здесь могли бы жить пингвины. Валери и Лем разлеглись на моей кровати, как у себя дома. Я сижу на ледяном подоконнике, видимо, мечтая отморозить себе почки. Мне кажется, я уже сроднилась с этим холодом. За окном, в квартире. своей долбаной души. Пингвины не живут в Арктике, Валери, они обитают на Южном полюсе. Иногда мне кажется, что тебя воспитывало какое-то древнее племя. Подруга кидает в Лемма пульт, и он попадает ему в нос. Отличный бросок, замечаю я, наблюдая за их сотой перебранкой за день. Чёрт, Валери, ты совсем сдурела. Лем чуть не плачет, потирая переносицу. Ты могла сломать мне нос. гадный Алекс. Он, наверное, постоянно находится на линии огня. Прекрати, строго произношу я, обращаясь к лему. Мне не нравятся его слова. Образ того, как Алекс кричит и сжимает запястье Валерии, всё ещё свеж в моей памяти. Милый лорд, прошу меня простить. В древних племенах настолько и учили тому, как драться палками, огрызается Валерия, но идёт на кухню, достаёт замороженную брокколи. А затем прикладывает их к носу Лемма. Она заботливо гладит его по голове, пока он ворчит о том, что в этой квартире и так слишком холодно, чтобы прикладывать к частям тела ледяные овощи. "Прости. Хочешь, помассирую тебе переносицу?" Лем фыркает от смеха, отводя её руку с брокколи. "Нет, спасибо. И не называй меня лордом". Лем ненавидит свой статус в обществе. Поэтому для меня и Валлери он всегда является обычным парнем, парнем, которого когда-то похлопала по плечу сама королева. После этого многие бы не мылись и не стирали свою одежду, но Лем, скорее всего, принимает душ с антисептиком после каждого приёма, где собирается всё дворянство Великобритании. Валлери, как дела у Алекса? Интересуюсь я. В последнее время он казался нервным. Всё в порядке. Это странно, но мне хочется, чтобы она сказала нет. Это даст мне хоть какой-то сигнал о том, что она несчастна. Валерий улыбается ослепительной улыбкой, которая выглядит искренней. Всё замечательно. Ты слишком много думаешь, Андерсон. Прекрати. Если бы всё было плохо, ты бы нам сказала. Мне приходится посмотреть на нее взглядом своего отца. Это всегда помогало вытягивать из людей правду. Лиам переводит недоуменный взгляд с Валери на меня. Почему все должно быть плохо? От них всегда веет этим противным сладостным ароматом любви, от которого тошнит. И стоит отметить, что если отбросить ваши с Леви негативные вибрации, то от вас пахнет так же. Валери уверенно выдерживает мой взгляд, ее улыбка все еще на месте. «Я клянусь тебе, что все замечательно. Лучше расскажи нам о своем сталкере». Она плюхается поперек кровати с мечтательным вздохом. Рыжие волосы рассыпаются по покрывалу, создавая вокруг ее головы почти магическое свечение. Я читала один любовный роман, где парень преследует девушку. Он дарит ей цветы, а она понятия не имеет, откуда они берутся. Лем уже 3 недели приносит тебе кофе и эти наклейки, а затем провожает тебя взглядом около академии. Может, он тоже читал эту книгу? Что было дальше? с интересом спрашивает Лем, сужая свои тёмно-карие глаза. Где? В книге. Он трахнул её пистолетом. Валери непринуждённо пожимает плечами, словно это в порядке вещей. А мы с Лемом зависаем с открытыми ртами. Вдруг откашливается. Это убийственный способ получить оргазм. Любовь бывает разной. Но какими бы странными ни были их отношения, мне кажется, он скорее умер бы, чем причинил ей вред. Чуть тише произносит Валерий. Так что с Леве? Ты прекрасно знаешь, что ничего. Мне всё равно на него. и на его завтраке под моей дверью. Да, он действительно каждое утро приносит мне кофе, круассан и наклейку, словно заменяет этим символ на ладони, который был нашим приветствием. Иногда, когда я слышу за дверью его тяжёлые шаги, то подхожу и, затаив дыхание, жду, сама не зная чего. Жду, что мне станет всё равно что леви едет через весь город ранним утром чтобы просто посмотреть на мою дверь а затем оставить свои дары жду что перестану высматривать его где бы я ни была жду что мне удастся забыть о чёртовой любви пытающейся вновь уничтожить меня подаришь мне одну наклейку нет кажется мой голос становится реще «М-м-м, всё равно, — говоришь. «Просто выслушай его, — говорит Лем и встаёт с кровати. Он поднимает руки над головой, потягиваясь. Сначала вы бегали друг от друга в школе, потом он шесть лет был отшельником, теперь ты притворяешься ледяной королевой, хотя каждый божий день ищешь его взглядом, как только мы выходим из академии. Продолжайте в том же духе, и, быть может, к пенсии — Решите все свои проблемы, если ваше упрямство окончательно не убьёт чувство между вами. Я выслушала. Выслушала и сказала, что мне нужно время. У меня было 2100 дней, чтобы забыть, простить и жить дальше. Но желали я по-настоящему, пока продолжала и продолжает цепляться за боль, которая давно окислилась, как железо. просто потому, что мне приходилось снабжать себя кислородом, чтобы не умереть. Общество нам вдалбливает, что прощают только слабоки, что простить значит забыть. Как по мне, это полная чушь, рассуждает Валерий. Слабы как раз-таки тот, кто до последнего цепляется за обиду, ухаживает за своей болью, как за комнатным растением. Прощать нужно не поступок, который нас уничтожил, а человека личность, осознавшую свои ошибки. Как говорится, мы можем любить грешника, но ненавидеть грех. Поэтично, хмыкает Лем. Это тоже было в той книге. Нет, смеётся Валерий. Я смотрю на заднюю панель телефона, где приклеена наклейка, и думаю: а не грешны ли мы оба, раз до сих пор изводим друг друга? не позволяя быть счастливыми